Глава 26 шестая. градусов. Размышления доктора. Безнадежные поиски. Горелка гаснет. Сто двадцать градуса. Пустыня Сахара. Ночная прогулка. Одиночество. Обморок.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 Отозвался доктор. Мне кажется, что барометр чуть-чуть понижается. Ах, Самуэль, да услышит тебя небо. А то есть мы прикованы к земле, как птица с поломными крыльями. Угу, с той только разницей, дорогой Дик, что наши-то крылья в целости, и я надеюсь, еще ими воспользоваться. Ах, ветра б нам! Ветра! воскликнул Джо. Пусть бы он. Донес нас до ручейка, до колодца. Нам больше ничего и не надо. Ведь съестных припасов у нас достаточно. И с водой мы могли бы не печались выжидать хотя бы месяц. Но жажда — это жестокая вещь. Действительно, изнурительная жажда пустыни, находящаяся все время перед глазами, действовала самым подавляющим образом. Взору совершенно не на чем было остановиться. Не только холмика, но даже камни не было видно кругом. Эти безбрежные, ровные пески вызывали отвращение и доводили до болезненного состояния, носящего название «болезнь пустыни». Невозмутимая голубизна неба и желтизна бесконечных песков в конце концов наводили ужас. Казалось, сам знойный воздух дрожит над раскаленной до белопечью. Это спокойная беспредельность... Приводила в отчаяние, уже не верила, что она может смениться чем-либо другим, ведь беспредельность сродни вечности.